Глава тридцать Тысячи ответов и столько же новых вопросов проносятся в голове, подобно вдруг ожившим бумажным птичкам. Я не сошла с ума, не заболела. Я и правда была вляской. Вот ведрень. И что мне теперь делать? Поднимаюсь и словно в трансе иду прямиком к Натаниэлю. Наши взгляды сцепились словно мы не хотим друг друга отпускать. Возможно, так оно и есть. Здесь, в завременье, мы гости, мы чужие. Скажи честно, Лиаскай никогда не призывала меня. Натаниэль снимает маску. На лице его написано столько боли и вины, что мне становится не по себе. «Нет, это сделал я. Меня послали за тобой» качаю головой, горько улыбаясь. «Значит, ты можешь переносить людей. И как я сама не догадалась? Это же очевидно. Ты был тогда в Додзё и взял меня с собой. У меня не было выбора». «Винкулос». «Конечно, у Натаниэля не было выбора. Да и без Винкулоса, чистолюбивый, глубоко преданный власти генерал, Не ослушался бы приказа. Тем более ради девчонки, которую даже не знал. А теперь есть? Думаю, выбор есть всегда. Вот как? Его надо просто осознать. Ого! И что же ты осознал? Поделись со мной, будь так добр. Я не хотела ёрничать, но по-другому просто не получается. Все происходящее мне не по душе. Ох, как не по душе. Натаниэль, кажется, прикусил изнутри щеку. Что-то ведет он себя слишком неуверенно для генерала и министра. Признаться, Майлин, я возлагаю надежды на твой выбор. Мне известно, что ты сбежала из дворца, чтобы спасти сестру. И я восхищен твоим мужеством. И если оно у тебя еще сохранилось. Чего-чего, а мужества мне всегда хватало. Перебиваю я его. Сердце стучит все быстрее. «И если у тебя есть какая-нибудь идея», — продолжает Натаниэль, «и тогда ты? Тогда он мне поможет. Он мне поможет». Я не смела на это надеяться. Я почти распрощалась с Вики и убедила себя в том, что лием мне просто приснился. А тут является Натаниэль и предлагает свою помощь. Такое ощущение, будто на меня пролился дождь чистой надежды. И даже слабым, после болезни, рукам стало легче держать меч. «Нам надо все обсудить», — говорю негромко. «Разработать план. И как можно скорее. У Вики мало времени. А у меня много вопросов. Происходящее кажется бессмыслицей. Но мне нужно во всем разобраться». Чтобы пополно использовать имеющиеся у нас возможности. Меня охватывает эйфория. А вот Натаниэль остается серьезным и спокойным. Майлин, спасение сестры дорого тебе обойдется. Тебе это известно? Догадываюсь, о чем он. И чувствую, он сам не рад тому, что мне придется заплатить эту цену. Без королевы, народ Леоскай, не выживет. «Ты можешь забрать Вики, но должна...» Натаниэль замолкает. «Но должна занять ее место на троне. Должна отдать свою жизнь Лиаскай. И Лиаскай высосет ее из тебя, как делала всегда. Не думаю, что когда-то было иначе. Она...» Тут у Натаниэля срывается голос. У него. Генерала. Министра мира и войны срывается голос. И все же кому-то должно нести корону, — продолжает он. На кону стоит жизнь множества людей, а ты — единственная, кто... Натаниэль снова умолк. Смотрит на меня с такой болью, что я совсем растерялась. Почему его так заботит моя судьба? Затем он произносит одно единственное слово — мое имя. Тихо и с таким чувством, что все кусочки пазла вдруг встают на свои места. «Майлин, мы с ним уже были в зале, похожем на этот. Только не босиком, а в элегантных туфлях. Мы танцевали, как пара влюбленных. Натаниэль вел меня в танцы. И что же я раньше не догадалась? Почему мне потребовалось столько времени, чтобы понять чувства Натаниэля. Дыхание перехватывает. Положив Синай на пол, я сажусь. Голова идет кругом от того, что передо мной открылось столько возможностей. «Майлин, Мэй, с тобой все хорошо?» «Мама...» Тут я поняла свою ошибку. Конечно, она наблюдала за мной через окно. Изнутри окно зеркальное чтобы бойцы не отвлекались. Поэтому я частенько забываю о его существовании. Скакиваю на ноги и оборачиваюсь к маме, растягивая губы в улыбке. «Мам, медитация входит в тренировку!» Мама смущенно потирает лоб. «Ох, простите, не хотела вам мешать». «Ничего страшного». Натаниэль успокаивающе улыбается. «В надо тренироваться, а не болтать». С этими словами он поднимает Синай, предлагая мне атаковать. Я хватаюсь за свой меч, и мы, пока мама возвращается на свой наблюдательный пункт, имитируем несколько медленных ударов. Зная, что возвращаться опасно. Я возобновляю разговор. И мне удается нанести удар на Даниэлю в грудь. Он отвлекся. Пусть не считает меня наивной дурочкой. Ради спасения Вики я готова на все но не собираюсь бездумно расставаться с жизнью. Люсинда научила меня никогда не идти в бой, не имея стратегии, и хранить эту стратегию при себе как можно дольше. Однако я уже все решила. Мы вернемся в Лиаскай. Мы договорились встретиться на следующий день в пабе. Меня подвезла мама. Всю дорогу она широко улыбалась, радовалась, что у меня в кои-то веки свидание. «Ты встречалась с Финном, но это было так давно», — щебечет мама, пока машина трясется по проселочной дороге. «Мама, как же с тобой попрощаться?» «Думаю, тем временем я. Не уверена, что вообще смогу это сделать». «Тот мальчик такой красивый, Майлин», — продолжает мама. «Тебе не кажется, что он похож на Льюиса Хэмильтона?» «Гонщика. Вы и вправду хотите пойти в паб?» На танцы ваше поколение, наверное, уже не ходит. Натаниэль совсем не мальчик, и мы с ним уже танцевали. Но маме об этом не говорю, только лукаво улыбаюсь. Он милый, не правда ли? А я — настоящее чудовище. И среди чудовищ мне самое место. Мама, как же я буду скучать. Мне так жаль, что придется причинить тебе боль. Но если все пройдет хорошо, я верну тебе Вики. Знаешь, у Вики никогда не было выбора. А у меня он есть. Я отвоевала его. И я этим воспользуюсь. Прихожу в паб заранее, но Натаниэль уже на месте. Сидит за столиком в самом дальнем углу. Бармен поглядывает на него с таким недоверием, будто он не в джинсах и футболке, а в военном мундире Лиаскай и при оружии. И как у него получается настолько выделяться даже в толпе туристов? Сажусь напротив Натаниэля. Заказали Кока-Колу. Некоторое время растерянно помолчали. Я молчу, потому что знаю. Наш разговор станет началом конца. Если не повезет, то моего конца. А вот почему молчит Натаниэль, я могу только догадываться. Давай покончим с этим. Ступаю я, бодро барабаня пальцами по столу. Вряд ли я, обрадуюсь, узнав, почему я, да и ты тоже здесь. Но мне нужно это услышать и обещаю. Взглядом указываю на Винкулос, золотой кончик которого как бы случайно выглядывает из-под рукава футболки, будто необычное украшение. Что ни словом тебя не упрекну. Натаниэль, сделав глубокий вдох, медленно кивает, Скорее даже кланяется. Хочу, чтобы ты знала. Я и не подозревал, что должен доставить в Лиаскай сестру Ее Величества. За тобой меня послал король. Я никогда ничего подобного не выполнял. И понятия не имел, кто ты. Значит, Лиаскай не призывает девушек? И никогда не призывала? Получается, все было ложью? Лиаская выбирает девушек, посылает короле весные видения, а похищают их между мирцы. Но Вики не знала, что я появлюсь в Лиаскай. Размышляю я вслух. Вывод можно сделать один. Кассиан решает куда больше, чем все думают. Однако я промолчала. Натаниэль многозначительно поджимает губы. Странно, не правда ли? Мне тоже так показалось. Но куда удивительнее то, что во время нашего перемещения я не смог донести тебя до дворца. Да, и я оказалась в жадных лесах. Чуть не погибла. Если бы Лиам меня не спас... Сердце сжимается, и я пытаюсь отогнать мысли о Лиаме. «Ты сопротивлялась», — объясняет Натаниэль. «Я считаюсь сильным междумирцем». Но был миг, когда твоя сила превзошла мою, и я потерял тебя где-то на краю реальности. И ты позволил мне упасть, Супермен. Не будь положение таким серьезным, я бы рассмеялась. Да, я и не думал, что ты выжила. Невозмутимо пояснил Натанель. Целыми днями мне приходилось разыгрывать перед королем спектакль, а не то меня тут же казнили бы за провал. И тут ты появилась у дворцовых ворот где простой народ чуть не растерзал тебя, сочтя, что ты представляешь угрозу для королевы. У меня вырывается смешок. Какой абсурд. Расскажи, что случилось после того, как я сбежала из дворца? Я тогда находился в Амисе, проверял рекрутов, объясняет Натаниэль, беспокойно вертя в руках подставку для стакана. Мы ехали через всю страну, испытывая рекрутов силами всех четырех стихий, огнем, Водой, землей и воздухом. Это дало тебе огромное преимущество. Пока гонцы искали нас, пока я вернулся во дворец, прошло почти две недели. Натаниэль неотрывно смотрит на картонную подставку, как будто в ней скрыт ответ на какой-то важный вопрос. Король был вне себя. Он решил, что я и есть та самая пробоина. Как — Как-как? — Пробоина. Через которую идет утечка. Например, утечка информации. Он решил, что ты предатель? От удивления я повысила голос, забыв об осторожности. Бармен вышел из застойки и, подойдя к нам, встал рядом с Натаниэлем. У вас все в порядке. А что простите, у нас может быть не в порядке. С раздражением отвечаю я, вопросом на вопрос: Ох, до да чего же я ненавижу такие намеки! На Натаниэля, тренированного и мускулистого, реагирует куда хуже, чем на Рави. Долговязого парня в ботанских очках. Впрочем, даже мы с Рави не раз сталкивались с подобным. «Речь про твой стакан», — отзывается Натаниэль с дружелюбной усмешкой в голосе. «Он пуст, а он умеет сгладить ситуацию. Видимо, не зря в звании министр мира и войны мир идет первым». Заказываем еще две колы. Ждем, когда посланная барменом официантка их принесет. И Натаниэль продолжает. «Однажды кое-кому удалось сбежать из дворца. Будь я в рубии, я сумел бы предотвратить твой побег. Поэтому король решил, что я знал о твоих планах». «Откуда? Тебя же не было в Лиаскай. Неужто Натаниэль покраснел?» «Да, точно». По сколам ползет слабый румянец. Похоже, твоя сестра считает, что нас связывает нечто большее, чем несколько танцев. Я сдержалась, не улыбнулась. Так вот, почему ты хочешь привести меня обратно. Чтобы Кассиан перестал сомневаться в твоей преданности. Но как я вообще сюда попала? Интересно, Анатаниэль знает, откуда он меня выдернул и в какую минуту? будто в ответ на мой невысказанный вопрос натаниэль отвел взгляд неужели знает по спине бежит холодок ты касалась моего церцериса помнишь вздыхаю да не просто а с присвистом выходит ли он прав до церцериса дотрагиваться опасно волей неволей ты получила частицу запретной ночи раз уж ты прикоснулась к церцерису то я мог переместить тебя, где бы ты ни находилась. Сам перенестись к тебе я не мог. Ты находилась в неведомом для меня месте. Зато отправить тебя в за это да. Магии от прикосновения к Церцерису хватает на один единственный прыжок. У тебя не было шансов, где бы ты ни пряталась. Я мог просто взять да и перенести тебя. Только после этих слов Натаниэль снова поднял на меня взгляд. «Мне очень жаль, Майлин, Миледи. Я понимаю и глубоко уважаю твое решение бежать из замка. Однако я во власти короля. Он не знает о том, что в тебе магия Церцериса. Но я сам, хотел или не хотел, предложил ему отправиться на поиски. В этом мире сила Винкулоса не действует. Но король верит, что моя преданность Леоскай заставит меня вернуться. С тобой вместе. Иначе за времени станет местом моего изгнания. А в Рубии остались мои родные, моя семья. Король колебаться не будет. Я понимаю. Все хорошо. Тянусь через стол. Робко беру Натаниэля за руку. Нам уже доводилось непринужденно касаться друг друга. Ты же мог найти меня раньше, сразу после прыжка, и забрать с собой. «Я приходил к тебе в больницу, пока ты спала», — честно признался Натаниэль. «Могу хоть сейчас перенести тебя во дворец. Однако я решил дать тебе время, да и себе тоже, подумать и понять, что мне самому делать дальше. Ты хочешь мне помочь? Как так? Разве это не опасно?» Его улыбка становится грустной, но в медово-карьих глазах я заметила воинственный блеск. Снова вижу перед собой воина, военного стратега, министра, любящего мир. Я не вижу смысла в том, что королевы должны умирать. Я верю в Лиаскай и Майлин. И вера моя очень сильна. Лиаскай нужны женщины, хотя те недостаточно сильны, чтобы царствовать долго. Но еще ребенком я спрашивал себя, когда приходит срок, почему бы не отправлять королев домой за временье? Там они, возможно, выздоровеют. Вместо этого мы губим жизнь невинных девушек, чтобы на несколько недель или, что реже лет, заполучить королеву. Твоя сестра — справедливая королева. Она куда добрее многих своих предшественниц. Так утверждают наши старейшины. Она заслужила шанс на вторую жизнь. Я решительно закивала, хотя в глубине души сомневалась. Сможет ли Вики обрести счастье здесь? За временье. вспоминая сестру в зимнем саду среди птиц и не могу в это поверить. Но ведь главное, чтобы она обрела такую возможность. А что мне примерещилось, то значения не имеет. Значит... Король ждет, что ты меня вернешь? Да. Тихо отзывается Натаниэль. Достаю блокнот с ручкой из своей сумочки. Тогда давай подумаем, как устроить ему незабываемый сюрприз. План готов. Спустя полчаса и после еще двух стаканов колы Натаниэль перенесет меня на лунный остров, прямо к Вике, а затем вернет ее домой. На удивление просто, но никакая стража. Никакие королевские воины не встанут у меня на пути. Ведь со мной генерал. Пока стража будет разбираться, на самом ли деле мы прибыли по поручению короля, моя сестра уже окажется в завременье и проснется. Я на это очень надеюсь. Честно говоря, я совсем не рвусь поиграть в королеву и расплатиться за это жизнью. Натаниэлю я об этом не сказала. Но кое-какие соображения у меня есть. План А – уговорить Натаниэля вернуть меня в Ирландию. У него ко мне чувство, так что должно получиться, хотя он и считает, что его страна во мне нуждается. В конце концов, после коронации Тиарас Стелларис станет моей, и я обрету власть над Винкулосами, в том числе над Винкулосом Натаниэля. Я не стану ему угрожать. Но если он перестанет бояться своего Винкулоса, то, наверное, поможет мне добровольно. План Б более дерзкий. При мысли о нем у меня трепещет сердце. Но разум твердит. Прибегать к нему только в крайнем случае. Слишком это опасно. Можно переместиться прямо сейчас. Добраться на лунный остров до Новолуния. Если Натаниэль перенесет Вики домой, он не станет вникать в мои дальнейшие идеи. И можно будет сбежать, В ночь новолуния. Пересеку море семи жизней и пройду по тропе, принадлежащей камням. Один раз я это уже сделала, смогу и во второй. За перевалом притаилась деревня воров. Мои отчаянные ребята. Дом лиема Есть еще одна сложность. Говорю я, когда голова уже начинает болеть. Ведь я все еще быстро утомляюсь. Следствие комы. Моя мама. Я не могу снова уйти, оставив свое тело. Она с ума сойдет от горя. Может, меня где-нибудь спрятать? У тебя есть дома подвал? Но Таниэль смотрит на меня, как на сумасшедшую. Я снимаю номер в гостинице. Не пойдет. Там меня найдут горничные. Майлин, если ты погибнешь в одном мире, то погибнешь и в другом, понимаешь? а здесь без посторонней помощи ты умрёшь от голода и жажды. Да, понятно, логично. Следовало и самой догадаться, что идея с подвалом не очень. Но Таниэль задумчиво щурится. Думаю, есть другое решение. Ты могла бы переместиться целиком. Вместе со мной. Переместиться целиком? С помощью магии Церцериса. Снова вспоминаю, как держала медальон в руке. Тогда я еще не знала, что на магических амулетах обычно нарисована рука клана или семьи. А теперь припоминаю, что серебряная поверхность амулета Натаниэля была гладкая, как зеркало. — На твоем Церцерисе ведь нет руны? Кажется, Натаниэль удивился, что я об этом знаю. — Ты права, — он кивает. — Если я позволю, Церцерис послужит и тебе. С между мирцем Лиаскай пропустит тебя через границы. Тогда из-за времени ты совсем исчезнешь. Так твоей матери будет легче? Что легче? Когда твой ребенок исчез? Или когда он впал в кому? Есть в этом вопросе что-то извращенное. Сомнения плетают мою решимость, словно виноградные лозы. Но я вырываю их с корнем. Я должна это сделать. Никто, кроме меня, этого не может. Если мой план сработает, мама получит Вики обратно. Одна дочь взамен другой. Не знаю, как ей будет легче, но мне... От одной мысли о том, что мое беззащитное тело будут осматривать и обследовать врачи, мне становится дурно. Натаниэль молчит, а я задумчиво окидываю его взглядом. Я зависима от Натаниэля. Без его помощи обратно мне не вернуться. Но нельзя забывать о том, что он хочет видеть меня на троне. Делаю глубокий вдох. Когда начинаем? Мама, проклятие. Одно слово, а слез уже больше, чем букв на листе. Что же мне делать, мама? Ты столько лет убивалась ради нас. Заботилась о Вике. Уделяла внимание мне, когда мне это было нужно. Работала, не покладая рук, и никогда не жаловалась, хотя тебе приходилось справляться совсем в одиночку. Многим обычным семьям, с обоими родителями, как на картинке, такое не под силу. Но ты, мама, делала то, что должна, сколь бы ни было тяжело. Я никогда не показывала, как восхищаюсь тобой. Делала вид, что принимаю все как должное. Надеюсь, ты в это не верила. Потому что я все видела, даже если не всегда хотела. Я все видела. Видела тебя. И всегда буду видеть. А теперь я разбиваю тебе сердце. Сердце, которому пришлось вынести столько горя. Это несправедливо, знаю. Но боюсь, я стала слишком похожа на тебя. Я должна совершить поступок и поэтому ухожу. Я должна попытаться. Ты часто повторяла, что все ошибаются, что победа не главное, что достаточно поставить перед собой задачу и сделать все возможное, чтобы ее решить. Ты повторяла, что любое поражение — это победа. Теперь это вызов, мама. Я постараюсь, но пообещать могу только одно. Я буду бороться. Хотела бы я иметь больше времени, чтобы попрощаться. Чтобы все тебе объяснить. Но времени нет. И с каждым часом мне все тяжелее. Не ищи меня. Не трать время. Ты все равно меня не найдешь. Понимаю, нет смысла просить тебя не беспокоиться. Но не позволяй беспокойству себя уничтожить. Я себе этого не прощу. А может быть, мы снова увидимся, мама. Люблю тебя. Твоя Майлин. Долго думала, куда бы положить письмо. Наконец, решила оставить его в своем шкафчике в школе боевых искусств рядом с Синаем. Как только все поймут, что я исчезла, шкафчик тут же откроют. Надеюсь, меч послужит Достаточным доказательством того, что я вступаю в битву, из которой твердо намерена выйти победительницей. Я всегда хотела выигрывать в киндо, сколько бы мама ни повторяла, что главное — это участие. Мама поймет, что именно я хотела сказать своим посланием. Натаниэль поджидает меня снаружи. Готова. Окидывает меня взглядом, рассматривает мои... Походные ботинки, простые льняные брюки и тонкий вязаный свитер. Почти все китайского производства, но в Лиаскай я поначалу сойду за свою. Взяла что-нибудь с собой. Только тампоны и старый револьвер. Отвечаю я и тут же закатываю глаза, потому что Натаниэль хмурится. Да пошутила я, не кипятись. К сожалению, мне негде взять старый револьвер. Не ручаюсь, что иначе не попробовала бы выяснить, сработает ли он в Леоскай. Молча идем по улице, так, будто у нас есть цель. Хотя впереди ничего, кроме нескольких магазинов, закрытых в воскресенье. Перед широкими воротами слесарной мастерской мы переглянулись. «Здесь?» — спрашивает Натаниэль, указывая на укромное местечко между сложенными поддонами И ржавым контейнером. Мне без разницы. А тебя не назовешь романтичный. Кто бы говорил? Натаниэля раздражает мой сухой тон, но я пока не готова признаться ему, что он вырвал меня из объятий великой любви, когда вернул обратно. Иногда мне кажется, что я вообще не сумею его простить. Хотя и убеждаю себя. Он не мог этого знать. Хотелось бы уж побыстрее. «Давай отправляться, то есть перемещаться». Натаниэль кивнул, коротко, по-военному. «Ваши руки, миледи!» Подставляю ладони, сложенные лодочкой, и Натаниэль укладывает в них раскрытый церцерис. Запретная ночь тут же притягивает меня. Сапфиры и блестят, словно переговариваясь, но я не могу их понять. Сердце колотится. Дыхание становится тяжелым, как бывает при накатывающей панике. «Страх — это нормально», — говорит Натаниэль. «Главное — не сопротивляйся. Пусть происходит то, что происходит. Просто плыви по течению и думай о цели. Есть еще одна проблема, — вырывается у меня. Проклятие! Во всей этой суматохе я упустила из виду нечто важное. Я никогда не была на Лунном острове. Как мне туда переместиться? К моему облегчению Натаниэль улыбается. Не знаю, кто рассказал тебе о магии. Он знал многое, но между мирцем не был. Малин, я собираюсь доверить тебе одну тайну. Надеюсь, ты никогда не используешь ее против меня. Для близких, для кровных родственников, есть другой путь. Сосредоточься на мысли о сестре, и тогда мы перенесемся к ней. Ладно, это я могу. Начинай. Держись за меня. Ни в коем случае не отпускай. И что бы ни случилось, никогда не пытайся повторить это в одиночку. Лиаскай ревностно стережет свои границы, если с тобой не будет между мирца, Лиаскай разорвет тебя на кусочки. Но спасибо. Только это мне и хотелось услышать. И последнее, Майлин. Ты многому научилась. Теперь ты с умом выбираешь оружие. Интересно, знает ли Натаниэль, что и он сам тоже мое оружие. Но вот он уже положил свою руку поверх моей и сделал глубокий вдох, устремив на меня взгляд медово-карих глаз. С его вдохом Теплой покалывающей волной в меня вливается магия Церцериса, и я сосредоточенно думаю о Вике.